Глава 7. Сумрачная рысь. Только прошептал парнишка и позорно упал прямо на грязный пол. Ну что ты будешь делать-то? Иди девица, иди близко, а туда же падает. Конечно, рыська может поразить воображение, не спорю, но это же адепт боевой академии. По ходу у них тут в адепта берут всех без разбора. Не проверяют состояние нервной системы. Странно вообще-то. Я с расстройства бухнулась рядом. Грязный пол. Ну и ладно. У меня, может, тоже нервы не железные. И так денек выдался вон какой. А тут еще и лаврик этот. Такой весь из себя точенький, боязливый. Ну вот поди ж ты, сумел разглядеть моего рыську. Это вообще как? Откуда бы ему знать этих магических и очень даже редких существ? Я вздохнула и грозно посмотрела на своего фамильяра. Ну? И как это понимать, а? По что показался чужому? Рыська магнул и будто стал меньше ростом. Улсы тотчас приняли горизонтальное положение. Но вовсе не поникли. Значит, фамильяр не считает себя виноватым. Что тоже очень странно. Или правда день такой вот. «Ты это... Ведянка! Ведь он меня увидел!» Глаза Рыськи расширились от удивления. Я скривилась, тут Рыська прав. Каким-то непонятным мне образом парнишка его увидел. Смог. А если смог, то куда ж рыське деваться? Пришлось вылезать. Такая у них сумрачных рысь и планида. Я-то и забыла. Вот тоже дуреха. Ну и не С трудом фамильяра моего никто чужой не видел. Вот я забыла, как оно на самом деле у них устроено. Чем это так вкусно пахнет? рыска одним прыжком оказался около стола. И нагло снес лапкой все крышечки. ур Довольно заручал мой фамильяр. — А ничего так у них кормят. — Да ты иди, ведянка, иди к столу. А то ведь как говорится, большой семье не щелкай клювом. — Я тебе покажу, не щелкай, — проволчала я. Поскорее поднялась и та час посхватилась. — Так лаврик-то в обмороке. Что делать прикажешь? А тебе бы только лопать, — сердито сказала я и полезла в глубокий карман за нужным пузырьком зельем. Надо ли говорить, что с десяток пузырьков изочарованного в огне саламандры стекла я всегда носила с собой. Исключительно на всякий случай. Бабулина наука опять. Ага. Эх, бабуля, как же мне тебя не хватает. Сижу вот на грязном полу совсем в другой академии. Рядом валяется бездыханный парнишка. А фамильяр уже уплетает ужин за обе щеки. Мясной рагу, я по его вытрощенным глазам и быстрому довольному чавканью. «Ох, горе ты мое!» Недовольно бурчал в перерывах между чавканем рыська. «Иди, ешь, — говорю, — ничего с ним не сделается. Молодой, здоровый, да я чар чуток прибавил». Сознался этот поганец. Но с другой стороны и облегчение я испытала. «Ну, раз такое дело, то и пусть полежит». Вздохнула, встала, отряхнула юбки и пошла к столу. Как бы все и правда не слопал, Аппетитом светлая мать его не обидела. Или кто там у сумрачных рысей? Сложная в них какая-то система верований. Закрытая. Я вот не до конца еще разобралась. Но тут резко подвело живот, и я поморщилась. Придется выходить в коридор. Что делать? Страшно. Страшно. Но организму не прикажешь. И так столько терпел бедный. и Я решительно повернулась к двери. «Эй, эй, ведянка, ты чего это? Куда собралась?» Фамильяр насторожился, запихивая за щеку очередной кусочек мяса. «Куда, куда?» «На Кудыкину гору!» Огрызнулась я. «Надо мне! А тут нету никаких удобств, чтоб ты знал!» Чавканье-то сейчас прекратилось, и рыска мигом оказался у двери. «Не пущу, дуреха ты, Ведяна! Хочешь, чтобы тебя тут тихо прикопали под кустиком или вот развели по ветру? Это же боевая академия!» Усы у него от возмущения грозно встопорщились и поднялись вверх. — И что же мне прикажешь делать, рысенька? — печально спросила я, уже выглядывая в щелочку. Поселили вон где. И даже не подумал дядька Симеон про самые нужные удобства. — Да стой ты! Вот же на мою голову! Глаза рыски сверкнули. — У тебя же я есть! А я кто? — грозно тихо прошептал он. — Ох, отстань ты, рыська! не до тебя! — Фамильяр, ты. Ответствовала, тем не менее, я, уже высунув голову из-за дверей. — Нет, нет у меня на тебя, ведянка, никаких нервов. И наглый Рыська схватил меня за юбки втащил назад, зашипел обиженно и насупился. — Плохо, видать, учила тебя бабка-то. та А вот бабулю мою трогать не надо. Она хмурилась и уперла руки в бока. Рыська малюха примолка, потом лапкой махнул принюхался, прошел вдоль всех стен и неожиданно уперся острым когтем в одну ему видимую точку. Вокруг когтя тотчас появилось едва заметное свечение, которое вскоре превратилось в мерцающий портал. Яхнула, я ахнула только головой замотала. — Нет, нет и нет, хватило мне одного перехода, тобою сооруженного. Рыська обиженно насупился. — Спасибо, еще мне скажешь, ведяночка. И не боись ты, это портал местный. «Недалече ведет. Да подойди ты!» Вот на мою голову ведьмочка досталась. Фамильяр даже лапой топнул, благодаря чему пол обзавелся еще одной мощной бороздой. Я вздохнула, но подошла. Так Тарыско толковый фамильяр, опытный, местами. «Ну, загляни-ка. Что видишь?» Миролюбиво прошипел. Я прищурилась. «И увидела вот то, что надо сразу и увидела!» «Ладно, была не была. Светлая мать не выдаст, лишь горбатый не съест». Я вздохнула, забросила косу за спину и шагнула в туннель.